10. «Капитан, тебя вызывают!» – заколотил кулаком в наружную дверь Ефимыч. Он уже отследил перемещение капитана внутри, подогнал номат и даже вернул регулятор громкости на прежнее место. Динамик разрывался уже минут пять. «Монгол майору! Монгол майору! Монгол твою мать!» Капитан спрыгнул на землю, подбежал, одыжал тангенту. «В канале! Докладывай!» Показалось ли в голосе командира послышались нотки облегчения. «Объект зачистил, товарищ майор, продолжаю сбор данных», – бодро отрапортовал капитан. «Зачистил? Один? Молодец! Хотя от тебя я иного не ждал!» Монгол улыбнулся уголком рта. Доброе слово, оно и кошке приятно, а похвала так водовойне, особенно заслуженная. «Только тут такое дело!» – замялся он, не зная, как сказать, чтобы за дурака не приняли. «Какое дело, ранен? Не жуй сопли, капитан, доложи по форме!» – нетерпеливо прикрикнул майор. Начальственный рык избавил монгола от нерешительности, и он выпалил на едином выдохе. «Есть по форме! Бронепоезд по всем признакам атомный!» «То есть как атомный?» «Как ледокол леден, млять подумал Монгол, но в ответ лишь молча пожал плечами. «Он и сам бы хотел знать, как! Как, твою мать, он постоянно влипает в такие истории!» «Монгол!» – выдернул его из раздумья голос майора. «Да я сам хрен знает, тащ командир, тут значок радиации что-то про реактор, глубже не выяснял еще». «Так выясняй, по выполнении возвращайся и сразу ко мне на доклад. Отбой!» Не было печали, купила бабка порося. Монгол отложил коммуникатор и почесал в затылке. Хотя тут чеши-не чеши, приказ поступил ясный – выяснить и доложить. Остаток дня Монгол на пару с Ефимовичем провёл на станции. Выяснял, собирал образцы и всё подробно документировал на видеокамеру. Та нашлась в рюкзаке лейтенанта. Монгол детально отснял локомотив со всех ракурсов. Внутри крупным планом запечатлел механизмы управления. В реакторный отсек не полез, отфоткал снаружи. Чтобы получить представление о пушечных калибрах, ещё раз специально слазил на крышу с линейкой. С пулемётами получилось легче. Монгол просто выковырял несколько патронов из лент. Устройство орудийных башен, да и вообще всё, что касалось средств введения огня, снимал подробно. Боялся упустить что-то важное. Наконец, Монгол закончил с видеорядом и приступил к инвентаризации. Пересчитал весь боезапас и тщательно все записал. На станционном складе тоже пришлось повозиться. Шпал с рельсами здесь было очень много, но формулировка «доебение матери» в конкретном случае не работала. На основании разведданных будет приниматься очень важное решение, и нужны реальные цифры. На обратном пути разговорились Ефимыч насмотрелся на человеческие останки и ему не давала покоя мысль, почему никто не попытался убежать. «Как так получилось-то, что хлопчики все полегли?» – начал он разговор. «Кто ж тебе скажет? А ты сам что думаешь, капитан?» Монгол старался лишнего не думать, но предположение высказал. скорее всего они ночью провалились и что постовых то должны были выставить тревогу поднять то ж бронепоезд военный тебе а не электричка пригородная аргументированно заявил ефимыч вот кто то из постовых первым и переродился а потом подъел остальных а туман попросту проспали вероятно так оно и случилось Улей припас, много сценариев, и ни один из них не повторялся. Тут ведь как? Чуть быстрее пошел процесс заражения, и ты уже пустыш первый из многих. Удачно перехватил горло спящему сослуживцу, и тот не смог предупредить остальных спидер Сожрал еще двоих уже топтун, и пошло-поехало вверх по шкале. Так что ничего удивительного». За обсуждением не заметили, как добрались до Диалов. Монгол хотел сразу в перевалок уехать, но Ефимыч отговорил, отправил утром. В штабе его уже ждали. Вестовой сообщил об этом, едва капитан подъехал к крыльцу. Монгол задержался только, чтобы вытащить из машины два свертка, камеру, и сразу побежал наверх. «Разрешите?» – толкнул он дверь командирского кабинета. «Давно пора!» – кивнул майор и махнул рукой. «Заходи!» Монгол поздоровался со всеми и сразу перешел к делу. «Грач под цепи!» – кивнул он на командирский ноутбук и протянул разведчику камеру, а сам начал разворачивать первый сверток. «Ты по дороге музей ограбил!» – хохотнул Колун, выхватил Буденовку с большой матерчатой синей звездой и нахлобучил ее себе на голову. капитан «Попрошу не стебаться!» – рыкнул на весельчака майор. «Молчу, молчу!» «Музей!» – усмехнулся монгол. «Ты на это посмотри!» На стол лег раздутый до безобразия револьвер с толстым стволом и барабаном под приличный калибр. Колун скинул буденовку и потянулся к новой игрушке, но первым успел грач. «Ручная мартира нагана?» С удивлением прочитал он, выбитая на раме клеймо, и откинул барабан. ни «Нихрена себе калибр!» «Ого!» – присвистнул к увидев вынутый заряд. «Как у семнадцатого АГС, только покороче немного!» Монгол развернул второй сверток, тот, что был подлиннее. Там оказалась причудливого вида винтовка с деревянным прикладом и толстой накладкой на стволе, от затвора домушки. «А это что, трехлинейка?» – пошутил механик. «Почти угадал», – улыбнулся монгол. «Винтовка Симонова Гаусса, вот написано». Он ткнул пальцем на выжженную на прикладе печать и передал винтовку зампотеху. Та пошла по рукам. Монгол не стал ждать, пока все обсудят диковинки и приступил к докладу. В результате рейда обнаружен бронепоезд неизвестной конструкции, вероятно, на атомной тяге. Последние слова удивления не вызвали. Атомную природу находки офицеры уже обсудили. Монгол подошел к ноутбуку и для наглядности запустил видеоряд. В кадре проплыла артиллерийская платформа. Крупный план звезды сменился названием «Герой Советской Конфедерации Максимков Яков Андреевич». Камера дошла до хвоста локомотива. «Ну и сундук, язви мне в душу!» Восхищенно воскликнул колонн. «Капитан! Молчу, молчу!» Монгол подождал, пока Говорун угомонится и продолжил. «Бронепоезд имеет два полностью идентичных локомотива, две артиллерийские платформы». «Четыре пушечно-пулеметных вагона, один ракетный, один штабной, совмещенный с узлом связи и ПВО, и один для размещения личного состава, он же лазарет, он же столовая кухня. Вот здесь», – капитан передал командиру изписанный лист, – «подробный перечень вооружения». Майор пробежал список глазами, одобрительно кивнул и передал его Скариде. «Бронепоезд, судя по всему, новый, с полным боекомплектом и, очевидно, в боевых столкновениях участия не принимал. Начиная со штабного к хвосту, три вагона нуждаются в ремонте и ревизии боевой части». «Это ещё почему?» – тут же заинтересовался Колун. «Там Рубер повеселился. Ну и я добавил, когда состав зачищал». «Ты хочешь сказать, что Рубера в одного завалил?» С сомнением прищурился безопасник. «Обижаешь недоверием?» – улыбнулся в ответ монгол. «Могуч!» – уважительно покивал колун. «Много с него взял?» «Вообще ничего, башку гранатой разнесло». «Так, все вопросы потом. Заканчивай, капитан!» – вмешался майор. «У меня по существу почти всё!» – монгол положил на стол карту. «Вот местонахождение объекта и предполагаемый маршрут. Да, и там еще рядом склад железнодорожный. Вот список, что, чего и сколько». Он добавил еще один из списана лист и сел на свое место. «Соображение!» – обратился ко всем присутствующим командир. «Я против!» – категорично заявил Скареда, не поменявший свои позиции с прошлого раза. «Аргументируй!» Тут же завелся колун. «Ты на полном серьезе собираешься эту ядерную кастрюлю в перевалок тащить? Она, наверное, фонит, как половина Чернобыля». «Наверное», – презрительно скрылся безопасник. «А ты замерял?» «Мне замерять не надо. Я и так знаю», – не сдавался зампотыл. «А если рванет?» «Он новый. С чего бы ему...» — Может, не сразу, но через несколько лет рванет точно. — Я бы так далеко не загадывал, полковник, если б не стечение обстоятельств, тебя бы уже здесь не сидело, нечем и не на чем потому, что сидеть было бы. — Да там от них путей тянуть километров сто, ты что ли дорогу строить будешь? — привел очередной довод Скарида. — А кто? Ты? Разрешите? Поднял руку механик. Спорщики замолчали и уставились на него. Зампотех слыл непререкаемым авторитетом во всех технических вопросах. «Хочу сказать, что ваши опасения абсолютно беспочвенны, товарищ полковник. Замерить фон не составит никакого труда. И, естественно, бронепоезд никто никуда не погонит, если есть хоть малейшая опасность». «Слышал?» Снова возбудился колонн. «Я не закончил», – строго оборвал его механик. «Я тут прикинул, даже по приблизительным подсчетам у бронепоезда масса залпа будет как у танковой роты. Это очень хорошее подспорье. Калибры не наши, но зато полный боекомплект и вооружение заменить технически можно». Если мне память не изменяет, новых топливных элементов хватает лет на пять. Как будет в нашем случае, не знаю. Ещё можно использовать атом в мирных целях, так сказать, на какое-то время решить проблему горячего водоснабжения и электрификации посёлка. Вы пока продолжайте, я ещё подумаю». Зампотех закончил и вернулся к расчётам. «Вот что я говорил! Смысл из-за каких-то пяти лет суету наводить?» Победоносно заявил Скаррида. «Сам-то здесь намного дольше живешь. Пятилетка ему уже не срок!» Тут же парировал Колун. «Да через пять лет мы эти локомотивы на дизельные заменим и всего делов! А старые куда денем? Обратно отгоним!» «Отгоним! Ты его заведи сначала!» «Да заведем как-нибудь!» Спор мог продолжаться вечно, но монгол их перебил. «Есть еще одна проблема», — сказал он, поднимаясь с места. «Кластер быстрый, у нас меньше трех недель, чтобы бронепоезд оттуда увести «Капитан, вы в своем уме? За три недели построить железку до перевалка — это невозможно!» Скарида чувствовал себя победителем. «Не надо до перевалка. Там до границы кластера два километра всего, и полтора, считай, уже есть. Нужно просто решить, стоит заморачиваться или нет». Все снова задумались. «Да чего нет-то? Первым отмер бесшабашный колонн. Делаем, будем единственным стапом у кого бронепоезд есть атомный». последние обстоятельство, похоже, особенно грело его душу. За майором финальное слово, а он не торопился с выводами. Взвешивал все «за» и «против». Зампотыл во многом прав. Эти сто километров по местным меркам Байкало-Амурской магистралью покажутся. Но с другой стороны, почему бы и нет? Не на жопе же сидеть, заплывая жиром, но опять же... хозяин стаба никак не мог принять решение аргументов ему не хватало вроде бы и полезная штука но как ей сюда припереть одной решимости мало нужна материальная база бронепоезд не уазик где попало не проедет да че там думать колн всегда находил решение любой проблемы «Равняем трассу батами, кидаем шпалы, на шпалы рельсы и огонь!» «Все бы тебе огонь!» Снова вступил в спор Спорскарида. «А ты думаешь, это для красоты под рельсами щебень лежит? Бронепоезд твой весит, как чугунный мост, утонет в грунте вместе с путями, подушка нужна, хотя бы минимальная!» Но безопасника было сложно остановить. «Хорошо, проходим батами, делаем твою подушку, шпалы, рельсы, огонь!» «Как у тебя всегда просто, Колун! охрен хрен ли усложнять? Нам эта дорога на один раз нужна!» Пока они спорили, механик продолжал чиркать в блокнотике с крайне задумчивым видом. Наконец он получил некий результат и отложил карандаш в сторону. <ii> «Так, господа офицеры и финансисты, предлагаю вам секундочку помолчать и выслушать технического специалиста», – упредил он уже открывшего рот Скариду. На самом деле он хотел сказать умного человека, но в последний момент переиграл, на такое могли обидеться. Спорщики замолчали, остальные с интересом посмотрели на зампотеха и тот продолжил. Путем несложных математических вычислений я получил следующие цифры. «Не ерничай, механик!» – перебил майор, уловив в его голосе издевку. «Ближе к теме давай, не в цирке!» «Ну, а если ближе к теме, то получается, что на 20 метров пути нам нужно 20 кубов щебня. И...» Колумб пока не осознал глобальность проблемы. Механик тяжело вздохнул и принялся разжевывать. «На километр это пятьдесят машин. Не совков, которые у нас на базе в количестве двух единиц числятся, а полноразмерных самовальных полуприцепов. Улавливаешь? Пятьдесят на километр, а у нас сто. То есть пять тысяч машин. И возить не коротким плечом, а хер знает откуда». «То есть при условии десяти машиновый день только возить придется два года, а еще равнять, укатывать и пути кидать, а у нас две недели, понял теперь?» «Теперь понял, понурился безопасник, расставаться с идеей ему очень не хотелось, но ты же говорил, масса залпа, мирный атом, это так». «Но если все по правилам делать, дорога нам золотой выйдет», ответил механик и продолжил рассуждать вслух. «Но с другой стороны колонн прав. Если бросить прямо на грунт, шпалы почаще...» «Так!» – хлопнул ладонью по столу командир. «Вы меня окончательно запутали. С этой стороны стой!» михан скажи конкретно, мы сможем этот сраный бронепоезд в стаб притянуть или нет?» «Я бы попробовал», – ответил зампотех после секундного размышления. «Кинем однопутку по грунту и потихоньку привезем, а здесь уже будем думать, как его вокруг поселка запустить. До перезагрузки мы по-любому успеем бронепоезд из кластера вытащить». «А нет, так ничем и не рискуем, тем более для этого много людей не надо, там больше для техники работа, а техника у меня есть». «Вот это уже разговор», – оживился майор, – «тогда переходим к задачам. В кратчайшие сроки вывести бронепоезд с территории быстрого кластера и минимальными силами доставить его в перевалок, ответственный монгол». «На тебе, механ, стройка и техническое обеспечение. Задача понятна? Выполнять!» «Считай, что половина дела уже сделана. В армии все до смешного просто работает. Если командир приказал «поехали», то машина поедет, даже если не завелась». В другое время всё было бы немного иначе, но в режиме острой нехватки ресурсовой цейтнота по времени поступили именно так. Взяли с собой всего десяток людей и минимально необходимую технику. И всё же на сборы и подготовку к предстоящей работе ушла вся ночь и больше половины следующего дня. Как только закончили, сразу же выдвинулись. Монгол ехал в авангарде на своем номаде в роли передового охранения и проводника. За ним шли машины инженерного назначения. Механик лично отобрал необходимое. Два БАТ-2 – военный бульдозер и путепрокладчик. Куда ж без них. КАМАЗ-5350 с распуском и КМВ-10В. Тоже КАМАЗ, тоже вездеход, только с краном-манипулятором. Там возить не перевозить. АТЗ-75350 наливник. Искать ГСМ будет некогда, а соляру вся эта техника жрет, как бык помои. Ну и ремонтная летучка с кунгом на базе Урала. Мало ли что случится. Бойцов рассадили по кабинам, а для прикрытия взяли один лишь тигр с пулеметным модулем. до да места и так проскочат. На кластерах пока еще безопасно. а там их целый бронепоезд ждет со своими калибрами. Предварительный план был такой. В кратчайшие сроки кинуть однопутку, утащить бронепоезд за пределы быстрого кластера и вывести материалы со склада. А дальше уже можно потихонечку тянуть ветку до перевалка. Глядишь, и народ к тому времени высвободится. Веселее все пойдет. — Ни хрена вас понаехала! — встретил их Ефимыч на въезде в поселок. — Вот прямо туточки свои агрегаты ставьте и к столу. Угощу вас, чем бог послал. Монгол уже знал, чем Низамай угощает, и повторять не хотел, поэтому распределил дежурство, а сам пошел спать. Отдых любому человеку необходим, тем более, что впереди. Грандиозная стройка!